Послесловие от автора Приветствую тебя, путешественник по иным мирам. Я рад, что ты, дорогой мой читатель, прошёл вместе с героями этой книги череду испытаний, пережил множество эмоций, почувствовал накал битвы, страстное бьение горячих сердец и дрожь раскалённого нерва. Надеюсь, и верю, что эта история не уставила тебя равнодушным. Сейчас, когда во второй части цикла поставлена финальная точка, хочу сказать несколько слов, а точнее, извиниться перед тобой за то, что закончил книгу на этой ноте. Сам не ожидал, что она завершится именно так, но когда добрался до победы Шейна на турнире, почувствовал, что именно такой и должна быть концовка. Правильно ли я поступил или нет? Судить, конечно, тебе, ибо изначально я задумывал, что финал произойдёт после того, как Шаин отправится изволять Алайю Арилу из плена Нунарти, владычицы проклятой души. Изволил ли это или нет, честно говоря, сам не знаю, так как в этой точке сюжет разветвляется, и по какому руслу он потечёт, неизвестно. Да и до этого должно произойти ещё несколько важных событий. Церемония награждения или исполнение желания Шаина, поединок против Аргала, раскрытие личности того, кто назвал себя старым другом Шаина. Хотела бы ещё на две объёмные главы. В общем, все эти события и не только будут освещены в третьей книге цикла Тысяча граней 3. Противостояние. Она завершит приключения Шаина в Дархасане. и даст все ответы на вопросы, возникшие в процессе чтения первой книги и второй. Немного про спойлерю. Совсем-совсем чуть-чуть. В третьей книге, наконец-то, появится Мардук. Божество шумера Аккадского пантеона, и сюжет полностью вольется в русло мифа о противостоянии Мардука и Тиамат. Выкладка новых глав третьей книги начнется примерно через месяц или два года. Когда я сделаю дизайн обложки третьей книги, и когда у меня на руках будет материал весом в 4-5 глав. Очень надеюсь, что выдержу темп и закончу книгу до конца лета. Ибо планов и идей для будущих книг много. Так как Тысяча граней это в первую очередь история о причинно-следственных связях, то не исключаю, что начну писать четвёртую книгу Тысяча граней 4. Клинок судьбы. Ведь в Дархасане ничего просто так не происходит. Кинжал Азама, оставленный Шаином в качестве ловушки на пустыре, когда-то бывшей базарной площадью, больная девочка, в руках просящей милости у нее нищенки, вылечена Шаином. Изнасилована девушка, насильника которой убил Гехир, а Шаин оплатил лечение пострадавшей. Все это имеет далеко идущие последствия. И мне очень интересно, к чему они приведут. До скорой встречи в третьей части цикла, когда противостояние откроет перед тобой, дорогой мой читатель и слушатель, врата в Дар Хасан. С уважением Талех Аббасов. 18 марта 2018 года. Конец второй книги. Читал Сергей Ларионов.